Глава семнадцатая Вторая коробка конфет предназначалась Матрёне. Да, я хотел заехать на завод, посмотреть, как идёт реконструкция, пообщаться с медведем, а заодно узнать, как там Матрёна. Я обещал свозить её в город, но теперь обещание выполнить не смогу, поэтому и купил для неё конфеты. Полина проводила взглядом коробку, когда я убирал её к остальным покупкам. Но спрашивать ни о чём не стало, и правильно, потому что я всё равно не стал бы объяснять, для чего мне нужны конфеты и кому они предназначаются. Ведь несмотря на то, что перед городовым Полина назвала меня своим женихом, невеста она для меня пока не являлась. Она не хотела уезжать из города, у неё планы были на весь день, пришлось пообещать, что вскоре мы в Барнаул ещё съездим и вообще может сделать поездки регулярными. Повздыхав, она села в карету и укуталась в тулуп. «Любезный», — обратился я к кучеру, — «давайте заедем на завод. Вас это не затруднит?» «Если госпожа княжна разрешит», — ответил кучер. «Ты разрешишь?» — спросил я у Полины. «Ну, давай заедем», — неохотно согласилась она. Кучер тронул вожжи, и мы покатили. А я подумал, что в следующий раз поедем на моей карете, а то просить чужих людей, чтобы довезли, это как-то не по мне. Я привык полагаться только на себя». Наконец, городские постройки закончились, и перед нами раскинулись бесконечные заснеженные просторы с укутанными в шубы из иния берёзовыми колками. «Такая красота, что глаз радует!» — кони бежали, позвякивая упряжью. Снег блестел, слепил глаза. Я прикрыл глаза, и подмерный звон немного задремал. Возможно, поэтому отреагировал поздно, только тогда, когда кучер дёрнул вожжи, останавливая карету. Открыв глаза, я увидел, что нас окружили всадники. Их было человек пятнадцать. И такие зипуны я уже видел. В первый день в этом мире. Именно так были одеты волковские прихвостни. Ну что ж, первые плюсы от разговора с губернатором я поимел. Когда городовой узнал о том, что губернатор, неспешно прогуливаясь по городской площади, беседовал со мной. А теперь, похоже, пришло время минусов. О нашем разговоре с губернатором узнали мои враги. Причём я был уверен, что вот эти головорезы тут именно из-за разговора с губернатором. Более того, если бы я принял предложение губернатора, то никакого нападения не было бы. Ну что ж, я знал, на что иду, так что будем драться. Конники кружили вокруг нас, пытаясь оказать психологическое давление. Ну или тянули время. Или, думаю, дело было в Полине. Они, скорее всего, не хотели нечаянно ранить княжну, чтобы не получить конфликт с родом Разумовских. Ну что ж, спасибо им за минутку, во время которой я собрался, запустил запустился и подвигал телом, разминая затёкшие от долгого сидения мышцы. Потому что прятаться за девушку я точно никогда не буду. — Кто такие? Что вам надо? — спросил я. — Не прячься за бабу! Выходи как мужик! — бросил один из конников и взмахнул кнутом. Утяжелённый свинцом конец кнута со свистом пролетел у меня высоко над головой, Видимо, конник опять же побоялся попасть в княжну, но решил всё же взять меня на слабо. Волки вздыбили шерсть и рычали, ожидая от меня команды. А я понимал, что нужно выходить из кареты и в то же время выйти, означает смерть. Была, конечно, мысль стегануть своих лошадей и постараться уйти от погони. Вот только куда уходить? Всё равно ведь догонят. Так что лучше всего принять бой. «Оставьте нас в покое! Убирайтесь немедленно!» — закричала Полина. Но на её крики никто из конников не обратил внимания, словно её и не было. Что только подтвердило, они пришли по мою душу. — Оставайся в карете, — сказал я Полине, поднимаясь. Моя рука сама скользнула в карман, и перстень, который я не хотел светить всем подряд, оказался у меня на пальце, а красный камень зажат в кулаке. Да, я взял с собой эти два артефакта, потому что мало ли что может быть в поездке, но и как в воду смотрел. Будь напавшей тварями, я просто развернул бы защитный барьер, и они все сгорели бы. Но на людей защитный барьер не действовал. От магии же мог меня защитить только перстень. С его помощью я создал небольшой щит, чтобы можно было прикрыться от магической атаки. И, само собой, я сразу же призвал меч. Всё это произошло ещё до того, как я вслед за волками спрыгнул с кареты на землю, точнее, одновременно с прыжком». Сразу же пожалел, что не умею, как мосянь летать на мече, потому что у конников было явное преимущество. Кони могли сойти с дороги, а вот мне двигаться можно было только по дороге. А стоит идти, и сразу становилось уборотно. А стоит сойти, и сразу становилось убодно. Но и оставаться в карете это подвергать опасности парину, кучера и лошадей. В общем, я прошёл вдоль кареты назад, чтобы во время драки не испугать лошадей, и встал за каретой, чтобы она прикрывала спину и увидел, что с другой стороны выходит Полина. Первой мыслью было отправить её обратно, потому что в карете она будет в относительной безопасности. Но глянув на девушку, я сразу понял, что это бесполезно. Полина будет драться со мной плечом к плечу. А как она владеет магией, я видел. Ну что ж, нас четверо против пятнадцати верховых. Расклад явно не в нашу пользу. Казалось бы, атакуй, но конники тянули время, скакали вокруг нас, и никто не решался напасть первым. «Чего они ждут?» – спросила Полина. Я пожал плечами и стал оглядывать окрестности. Но белый снег слепил, и ничего не было видно. Мысль о том, что нас нарочно задерживают на открытой местности, пришла мне в голову не сразу. Но как только я это понял, сразу же вспомнил про слуг Мораны. Именно эти твари предпочитают открытые участки, хотя на меня они нападали и около дома в том числе. Мне стало смешно. Они что, решили натравить на нас этих тварей? Ну пусть попробуют. У меня есть для них сюрприз. Однако, если слуги Мораны появятся, то вполне может случиться так, что нам придётся биться на два фронта. А значит, мой барьер может и не сработать. Ну или сработать некорректно, а меня это не устраивало от слова совсем. К тому же, если они тянут время, то, оттягивая начало схватки, мы играем им на руку, а значит, нужно найти их слабые стороны и первыми ударить по ним. Но какие слабые стороны могут быть у конников? Ответ был жестоким и однозначным. Кони. Верховых нужно спешить. И тут я вижу только два выхода. Подрубить ноги лошадям или испугать, чтобы кони понесли. Подрубать ноги жалко. Кони не виноваты, что люди их используют. А вот испугать тут может быть двойная выгода. Кони могут понести и ускакать вместе с седаками Ну или сбросить седаков и ускакать. А мне есть чем напугать коней, потому что волки и кони — вечные враги. А потому я скомандовал Умки-Ишелани. Фас! Неважно, что волки были не тренированы и не знали таких команд. Это были духовные звери, а значит, они правильно поняли, что от них требуется. И они кинулись на лошадей. Но и я не стоял в стороне, тоже кинулся в атаку. С диким криком и размахивая мечом. Не отстала от нас и Полина. Её ледяные атаки под ноги коням тоже посеяли хаос в рядах наших врагов. Ответ конников не заставил себя ждать. В нас со всех сторон полетели магические техники. Мой щит, созданный перстнем, которым я прикрывал себя и Полину, успел отразить только первые удары, а потом рассыпался в пыль. И тут случилось то, что я уже давно не чувствовал. В меня потекла чёрная ци. Я не чувствовал притока чёрной ци с того момента, как медведь поправил мне меридианы. После того, как он поработал со мной, я во время медитации объединил чёрную ци и золотую, получил красную и всё, больше притока чёрной ци практически не ощущал. Но надо отдать должное, и смертельной опасности я не испытывал. И вот сейчас чёрная ци хлынула в меня от всех пятнадцати всадников. Все они были тут, никто не ускакал. Несмотря на то, что волки кидались на коней, те вставали на дыбы и отбивались передними ногами. Но когда в меня потекла чёрная ци лошади испуганно захрипели и понеслись вскач, унося с собой иссохшие мумии. Вскоре мы остались на дороге одни. Опасность отступила, и я понял, что опять отравился чёрный ци В голове помутнело, ноги подкосились, и я едва успел опереться на карету, чтобы не упасть. «Володя, Володя, что с тобой?» – защебетала Полина. А я не знал, что и сказать. А если бы и знал, то не смог бы, сил не осталось совсем. К счастью, подскочил кучер. Он, когда появились всадники, забился под карету, а теперь вылез из-под нее. Вдвоем с Полиной они помогли мне сесть в карету и укутали меня в тулуп. Прежде чем отключиться, я попросил. На завод надо. Я понимал, что ближайшую помощь мне могут оказать только там, только медведь. Когда пришел в себя, я лежал в своем имении, в своей комнате. Рядом со мной были Мосянь и Полина. Глаза у девушки были красными. На полу лежали демонические волки, оба — Умка и Шелань. Мне показалось, что волки сильно подросли и раздались в груди, стали настоящими монстрами. «Я же просил отвезти меня на завод», — прошептал я подскочивший парень. По «Но я не знаю, где это», — в слезах ответила девушка. «И кучер тоже не знает». «Опасность миновала, молодой господин», — успокоил меня китаец кладя мне на лоб влажную тряпочку. «Что с вами случилось?» послышался голос Данилы. Я скосил глаза и увидел около двери взволнованных Глеба и Данилу. Марты нигде видно не было, Матрёны тоже. Потом я вспомнил, что Матрёны тут и нет, она на заводе, а меня туда не отвезли. Хотел ответить Даниле, но не смог вспомнить слова. «Молодой господин, вам нужно поспать», заботливо произнес Мосянь, поправляя на мне одеяло. И я послушно закрыл глаза. Окончательно проснулся, когда в комнате было уже темно. Стоило пошевелиться, как мне на лоб тут же легла мягкая тёплая ладонь. И тут же раздался голос Марты. «Не делай резких движений!» «Ты?» — удивился я, потому что совершенно не ожидал увидеть её тут. ну кто кто-то же должен присмотреть за тобой», — ответила Марта. Мосянь ушёл на кухню проследить, чтобы твоя просковья приготовила нужный отвар. Глеб с Данилой ужинают, Полина уехала домой, управляющий сидит с бумагами, так что больше некому. «А ты почему тут?» — спросил я. «Почему не ужинаешь?» «Потом поем», — отмахнулась Марта. «Кто-то же должен был проследить, чтобы ты не вскочил, как угорелый», — негромко засмеялась она. «Да у меня сейчас и не получится», — ответил я. «Да кто ж тебя знает?» — девушка снова засмеялась. «Ты, понимаешь ли, полон сюрпризов».